Отель. Утро. Андрей разбудил звонок телефона. Он открыл глаза. Давно он так крепко не спал, чтобы ни разу не проснуться за ночь. Взял телефон. Звонила Анна. «Привет, я тебе уже раз пять звонила. Спишь, что ли?» «А сколько времени?» — разглядывал номер Андрей. 11:00. Ну да, спал. Ну, ты сам просил меня позвонить?» «Да, точно, спасибо». Почесал в голову Андрей, он пытался привести в порядок мысли после сновидений, которые ушли и оставили беспорядок. «Встретимся сегодня?» «Нет, мы тут с ребятами договорились в кино пойти, так что извини». «С какими ребятами?» — отвел от уха трубку Андрей, голос был знакомый, а ребята не очень. «Ну, ты их не знаешь». «Какое счастье! Но мне надо тебе сказать что-то очень важное», — воткнул ладонь в прядь своих волос «Андрей?» «Ну, говори. Нет, не по телефону. А где ты хочешь встретиться?» «Я сейчас в универе. У ЗАГСа на английской набережной», — посмотрел он на потолок. «Где?» «У ЗАГСа», — снова опустил глаза. В этот момент взгляд Андрея уперся в инвалидное кресло, которое стояло в углу комнаты. «Ты серьезно?» Андрей откидывает одеяло и смотрит на свои ноги, щипает их. «Все на месте». Даже боль. Он вскакивает на кровать и начинает прыгать, прямо как в детстве. «Да, я очень серьезно. серьезнее некуда. Что за звуки? Ты что там делаешь? Прыгаю от счастья. А ты? Я тоже.» Мефисто стоял внизу за стойкой в обществе симпатичной дамы, которая заполняла анкету, когда рядом пронесся Андрей — — До свидания, — успел ему сказать Мефисто. — До скорого, — крикнул в ответ Андрей. — Спасибо за все и приглашаю вас на свадьбу. — Непременно буду, — ответил митродотель и поправил бабочку, когда входная дверь уже закрылась за Андреем. Метр не любил свадьбы. Он вообще не любил церемоний. Церемоница было не в его стиле. — Вас все такими счастливыми вылетают из отеля? — спросила девушка. — Все относительно желаний. — Я тоже так хочу, но не представляю, что должно произойти, чтобы я так же неслась. Пожалуй, мне так много не надо. — Женщине много не надо. Ей нужно все, — повторил свою любимую фразу Мефисто. — Что вы хотите этим сказать? — Бабочки в животе вас устроят? — взлетела бабочка с его шеи и зависла в воздухе. — Давно такого не испытывала. — Испытаете. улыбнулся ей мэтр.